Гедер, Мятеж? Сердце гедера ухнуло в пятки. С чего вдруг мятеж? Люди голодают, милорд протектор, доложил сэр Госпой Аллен тот. Фермеры давно уже увозят в Ньюпорт все зерно. Гедер прижал ладонь к подбородку, стараясь не выдать дрожи. Ему, конечно, что-то говорили о фермерах и отгрузках зерна. Но весть затерялась на фоне бесчисленных хлопот, каких требовало управление городом. А теперь гневные голоса, сталкиваясь в общем реве, бушевали на площади за окнами, как гигантский костер. Против Ванаев, стремясь ослабить город, кто-то плел заговор. Тайный враг, прячущийся в тени. Возможно, Матча готовилась отвоевать город Уантей, пользуясь минутной неразберихой. Или изгнанный герцог набирал союзников среди фермеров. Мысли гедора летели, обгоняя одна другую, как несомые ветром сухие листья. Кто за этим стоит? Изо всех сил, пытаясь казаться спокойным, спросил он. Господин Ален, тот кашлянул. Полагаю, такова реакция на ваше решение повысить пошлины на ввоз зернами, лорд. При всей дальности пути. «Фермерам теперь выгоднее продавать хлеб там, поскольку в Нью-Порте пошлина ниже». «То есть они ради выгоды позволяют ванаям голодать?» — переспросил Гедор. «Так не пойдет. Надо послать войска, перехватить зерно и привезти сюда». Ален тот еще раз кашлянул. То ли его грозило свалить чехотка, то ли он пытался скрыть смех. При всем уважении, милорд, даже если не учитывать ничего иного, вывод войск из города — не лучший способ погасить мятеж. Возможно, милорду угодно будет рассмотреть вопрос о снижении пошлины до прежнего уровня, или даже принимая во внимание тяжесть обстоятельств немного ниже, и уменьшить подать отправляемую в столицу на благо короны. «При прежнем уважении, милорд. Пока в Анае не получают зерна, мы не получаем и пошлины. Для отправки в столицу и без того собрано меньше, чем вы запланировали». Рев на площади усилился. Гедер, вскочив с кресла, метнулся к окну. «Прах их всех побери! Замолчать, что ли, не могут!» Толпа роилась уже на самой лестнице, ведущей к дворцу. Две или три сотни людей, размахивающих кулаками, камнями и дубинками. Два десятка стражников в антейских доспехах стояли недвижно, выставив перед собой клинки и пока держа луки на спине. Гедер разглядел Джоре Калиама, который вышагивал между солдатами. Толпа качнулась вперед, затем отступила. Я с ними поговорю, решил Гедер. — Милорд, объявите людям, что я выхожу. Я все им объясню и пообещаю навести порядок. — Как пожелаете, Милорд. Господин тот отвесил поклон и вышел. Геддер велел слугам принести черный плащ, взятый некогда взамен налога. Знакомый запах шуршащей кожи придавал ему смелости, покрой по-прежнему восхищал. Спускаясь под полированным деревянным ступенем широкой лестницы, юноша размышлял о том, что плащ в немалой степени заменяет ему маску. Прекрасно сшитый, броский и внушительный, он привлекает к себе внимание и тем самым скрывает Гедера от людских глаз. По его кивку две дрожащие служанки-тимзинки открыли двери, и Гедер ступил за порог. Теперь, когда он стоял за спинами стражников, а не взирал на толпу из высокого окна, ширенга солдат казалась тоньше, а толпа огромнее. При виде правителя народ разом ахнул и разразился воплем, потрясая кулаками и дубинами. Сотни поднятых к нему лиц, сотни разверстых ртов со скаленными зубами. Гедер, судорожно сглотнув, шагнул вперед. «Что ты делаешь?» прошептал Джорай Калием. «Не волнуйся». Гедер поднял руки, призывая толпу к тишине. «Послушайте! Послушайте!» Первый камень прилетел, словно наколдованный ведуном. Темное пятнышко на фоне неба, меньше птицы, поднялось над задними рядами, Странно зависло в воздухе, и лишь в последний миг гедор, опомнившись, понял, что камень летит прямо в него. Удар отбросил его назад, мир на мгновение отдалился и затих, зрение померкло. Потом воздух взорвался гулом, толпа ринулась вперед, и сквозь рев прорвался единственный голос — Джора Каляма. «Готовь, Луки, стоять!» Стрела, опущенная с площади, со свистом пролетела над головой Гедера, ударилась в стену дворца и разбилась в щепки. Кто-то крепко подхватил Гедера под локоть и потащил наверх по лестнице. Левую щеку дергала, рот наполнился кровью. «Ступай за дверь и не высовывайся!» — крикнул Джорей. «И не подходи к окнам!» «Ладно», — кивнул Гедер. Над ним просвистел еще один камень, и юноша припустил вперед под защиту крепких дворцовых стен. Рабыня, едва пропустив его внутрь, тут же захлопнули двери и уложили в скобы поперечный деревянный брус. Гедер присел на ступеньку, обхватив руками голени, и прислушался к нарастающим крикам на площади. Что-то грохнуло, следом заголосила женщина. Гедер вдруг заметил, что качается вперед-назад и усилием воли принудил себя остановиться. Рядом возник оруженосец с влажным лоскутом в руке и принялся стирать кровь с его лица. Через несколько минут, показавшихся часами, звуки насилия стихли, и Геддер, выждав время, кивнул рабыням. С дверей сняли брус, Юноша выглянул наружу. На площади теперь стояли одни антейские солдаты. У подножия дворцовой лестницы лежали пять трупов, вокруг которых разлилась кровь, неприлично яркая в полуденном свете. Лучники замерли на тех же местах, держа стрелы на тетиве, но луков не натягивали. В центре площади стоял Джорай Калям с десятком мечников. Он что-то говорил, однако до Гедора доносился лишь ритм его речи, слов не было слышно. Юноша повернулся и зашагал обратно в свои покои. Кто-то умудрился добросить камень до одного из окон, а осколки стекла теперь блестели на солнце. Все вышло не так. Ему, Гедору дали шанс нескать себе славу, а он терпит полный разгром и даже не понимает причин. Знает лишь, что из-за его приказов возникли два осложнения, каждая из которых вдвое серьезнее начальной задачи. Солдаты его не ценят, горожане презирают. Чтобы управлять непростым городом вроде Ванаев, у него нет ни опыта, ни нужных союзников. Может, Тарниган отзовет его обратно, как Клина? Предстать перед судом и даже получить наказание лучше, чем сидеть в ванаях. Если бы только не разочарование на отцовском лице и не фальшивые слова ободрения, которые непременно последуют. «Ты сделал, что мог, мой мальчик, я все равно тобой горжусь». Отец наверняка постарается защитить Гедера от позорной славы. А это... Тяжелее всего. Уж лучше смерть от рук разъяренной толпы. Собственное унижение, какое угодно болезненное, он переживет. Смотреть на унижение отца будет выше сил. Значит, он обязан найти выход. Обязан. На служанку, вошедшую щеткой и совком, чтобы убрать осколки стекла, Гедр едва взглянул. В разбитое окно задувал холодный ветер, однако юноша так и не велел застеклить раму. У него есть кожаный плащ, он защитит от холода. А если и нет, какая разница? Свет от окна полз по стене, наливаясь алым, по мере того, как солнце клонилось к закату. Слуга из первокровных вошел в комнату, помедлил в нерешительности и принялся разводить огонь в камине. У гедора затекли ноги, однако он не двигался с места. Тот же слуга чуть погодя вернулся с куском кожи и заделал окно. В комнате стало темнее. Если Терниган не поплатится за поражение Гедера, «Будет нечестно. Ведь это Тарниган поставил его управлять городом, без советников, без поддержки верных людей. Если уж кому и стыдиться происшедшего в Ванаях, то именно лорду-маршалу. Хотя, конечно, такого не будет. Ведь если карать Тарнигана за то, что положился на Гедора, то надо карать и короля Симеона» за то, что он доверил власть Тарнигану. Так что вину возведут на одного Гедера, и с этим ничего не поделать. И все же планы Тарнигана оставались непонятными. Приказ изумил всех. Даже сам Гедер додумался до правдоподобной разгадки только с помощью Джорея Калиама. Назначение казалось абсурдным. В правильности выбора были убеждены лишь двое. Геддер и лорд Торниган. Они единственные верили в успех. Или нет? Вдруг в успех не верил никто. С самого начала. «Ничего себе!» — громко сказал в пустой комнате Геддер. Он повернулся. Колени от долгого стояния подкосились, и юноша... Припадая на обе ноги, доковылял до кресла у камина. Мозг лихорадочно работал. Ему столько раз говорили, что ванай и пешка в более крупной игре. И только сейчас он это понял. Первое. Как не больно признавать. Гедр никоим образом не годится в градоначальнике. Второе. Тарниган поставил его управлять ванаями. Третье — Терниган не дурак. Значит, Терниган по неким причинам, ради неких интриг, сознательно стремился ввергнуть в и в хаос, а Гедор оказался подходящей жертвой. Разбитая губа треснула от улыбки, от смеха выступила кровь. «Ваше Величество!» — начиналось письмо. «Как протектор Ванаев, я вынужден заключить, что политическая обстановка при дворе делает долгосрочную власть в Ванаях невозможной». Гедр еще раз пробежал страницу глазами. За ночь он набросал полдесятка вариантов письма от гневных обвинений до самоуничижительных покаяний. Окончательную же форму он позаимствовал из грамоты которую Мар Стока послал королю Хал Скара несколько столетий назад. Полный ее текст содержался в одной из книг, и стиль, в меру эмоциональный и в меру неброский, вполне соответствовал цели. Чтобы не отягощать совесть даже отдаленным намеком на плагиат, Гедер существенно переделал текст, однако структура изначального послания проступала даже сквозь измененные строки. Трактат, с цитированный грамотой Мараса Токи, так и лежал на столе, и Гедер с легкой душой, как никогда за последние недели, пролистал его заново. Найдя нужный абзац, он подчеркнул ключевую фразу: Астопал был разрушен нисом, решившим не уступать город Мараду. Взгляд упал на надпись, сделанную собственной рукой Гедера. По кругам на воде видеть, куда упал камень. Конечно. По возвращении в Кемнеполь на это еще будет время. В отличие от Алана Клина, который вряд ли понял, что лишился города в результате предательства, Гедер отдает себе отчет в происходящем и не намерен отступать. Он докопается до мотивов Торнигана и до всей подоплеки дела. Но не сейчас позже. За долгие ночные часы Геда развелся. В голове стучала мысль о том, как бессовестно его использовали, как поставили в заведомо проигрышную позицию и как жестоко поплатятся за это виновные. Слезы сменялись яростью, книги в руках, отчетами от советников, отчеты сказаниями об истории Ванаев. Изредка приходил Короткий сон. «Милорд», — окликнул его оруженосец, — «вы меня звали?» «Да». Гедор встал. «Три приказа. Во-первых, вот письмо. Найди самого быстрого всадника. Письмо должно попасть в Кемни-Поль как можно скорее. Слушаю, милорд». «Во-вторых, вот кошель. Знаешь ученого, с которым я разговаривал в академии?» Купи у него все книги, какие есть. Принеси сюда и упакуй вместе с моими вещами. Мы уезжаем из Ванаев, книги я беру с собой. Уезжаем, милорд? В-третьих, извести советников. Я встречусь с ними через час. Кто опоздает, велю выпороть, так и передай. Выпороть и присыпать раны солью. Слушаю, милорд. Оруженосец, коротко кивнув, вылетел за дверь. Гедор улыбнулся, ему слегка полегчало. Зевая и потягиваясь, он вышел в коридор, навсегда оставляя позади свои покои во дворце ванайского герцога. Беспокойная ночь не сказалась ни на легкой походке, ни на бодром настрое. Воздух веял тихим предвестием весны, полупрозрачный утренний свет разливался по камням мостовой, где еще вчера бушевали мятежники. На дальнем конце площади кто-то из особо отчаянных ванайцев выставил чучело Гедера, огромное пузо, копия черного плаща, вместо головы тыква с мастерски вырезанной идиотской рожей. К шее привешена табличка «Накорми нас или освободи». Гедер, словно приветствуя двойника, коротко и жестко кивнул. Приближенные собрались в той же бывшей капелле, где выслушивали его первую речь. Многие взъерошены со сна, Джорай Калиам как никогда хмур, Госпей Ален, тот, скрестив руки и вздернув подбородок, стоит позади, наверняка решил, что на него возведут вину за вчерашний мятеж. Гедер, и не подумав сесть, выступил вперед. «Не лорды!» — решительно начал он. Благодарю, что пришли, несмотря на ранний час. Мне, как лорду-протектору, принадлежит право и обязанность отдавать вам приказы сегодня, в последний день нашего пребывания в Ванаях. Он на миг замолк, давая слушателям осознать сказанное. Взгляды тут же оживились, от смятения разгладились морщины на лбах, кто-то закрутил головой. Гедр кивнул. «К вечеру все войска должны стоять за городскими воротами, готовые выступить в Кемни-Поль. Продовольствия у нас, как я понимаю, немного, поэтому позаботьтесь, чтобы сперва уложили припасы, а уж потом новообретенные имущество. Это не разграбление города». «А что же тогда?» — спросил Альберит Маас. «Не перебивать, Маас! Я пока еще лорд-протектор». «Лорд Аллентот, будьте добры проследить за каналами. Их надо перекрыть и оставить без воды. И железные калитки на улицах тоже запереть». «Какие калитки?» «Широкие калитки у начала каждой улицы». «Да, милорд, я знаю. Я имел в виду, какие из них нужно запереть. Все до единой». «Лорд Калиам, поручаю вам городские ворота». Никого не впускать и никого, кроме нас, не выпускать. Чтоб ни один горожанин не сбежал. Мы уходим из города? Я вынужден заключить, что политическая обстановка при дворе делает долгосрочную власть в Анаях невозможной. Вы все видели старания лорда Клина и видели, к чему они привели. Я читал историю в Анаев. Знаете, сколько раз город переходил под власть Антеи? Семь. Самое долгое на 10 лет в правление королевы Эстеи III. Самое краткое — на три дня в Междуцарстве. И каждый раз его отдавали по конвенции или жертвовали им ради выгоды. Из этого ясно, что город потерян для политики. При нынешней обстановке, сложившейся в Антее, мы просто повторяем историю. «Ему-то откуда знать про обстановку в Кемнеполе?» — пробормотал кто-то довольно громко, но Гедер сделал вид, что не расслышал. «Как протектор Ванаев я должен содействовать не благу города, а благу Антей. Если бы я счел, что наше дальнейшее присутствие в Ванаях принесет пользу Короне, я бы остался здесь сам и оставил всех вас». Однако исторические книги говорят, что город неоднократно стоил жизни многим достойным и благородным мужам без сколько-нибудь ощутимой пользы для рассеченного престола. Исполняя должность, доверенную мне лордом Тарниганом от имени короля Симеона, я пришел к выводу, что в Аннае невозможно удержать без серьезных потерь. Я написал об этом королю Симеону, Гонец с письмом, где приводится обоснование моего решения, уже скачет драконьей дорогой в Кемни-Поль. — Как просто взять и уехать? — возмущенно переспросил Маас. — Отдать Ванай врагу? Любому, кто окажется ближе? — Нет, разумеется, — ответил Гедер. — Ванай мы сожжем. Город погиб на закате. Случись ванайцам догадаться заранее. Недавний мятеж на площади показался бы всем детской забавой. Однако не осушенные каналы, не вынесенные на улицы дрова, уголь и масло, не укрепленные дополнительной охраной городские ворота не вызвали особых подозрений. Горожане согласно решили, что им просто мстят за камень, угодивший в голову Гедеру. А поскольку публичные казни были в ванаях привычным делом, то судьба нескольких мятежников, которых поймают и сожгут, мало кого тревожила. И лишь когда антейские войска, промаршировав по улицам, покинули город, до ванайцев дошел смысл происходящего. Однако было уже поздно. Деревянные дома, доски которых промасливали для защиты от влаги, и узкие улочки, перегороженные калитками, И самодовольная уверенность в том, что город выживет только потому, что выживал и раньше. История Ваннаев обернулась против самих Вонаев. Город был лишь пешкой в крупной игре. Гедер сидел на небольшом табурете, оставшемся во дворце после сэра Алана Клина. Сиденье, натянутый между опорами кусок кожи, казалось узковато, но собственный походный стул. Было еще неудобнее. Вокруг стояли ближайшие советников. Наступал миг, который Гедер мысленно репетировал не единожды Как только все будет кончено, он встанет и своей властью официально объявит, что Вонаи больше не нуждаются в протекторате, а потом отдаст приказ выступить в поход. Будет похоже на сцену из старых сказаний. Советники и командиры, стоящие вокруг, беспокойно поглядывали на Гедера, словно не веря, что он всерьез намерен выполнить угрозу. На его глазах в сотне шагов впереди захлопнулись ворота Ванаев, золотые в лучах закатного солнца. Гедер встал. «Перегородить выход!» велелон! Приказ с нарастающим эхом прокатился от вестника к вестнику, устремляясь к воротам. Ждавшие там верные люди тут же принялись за дело, и меньше чем за минуту выход был надежно закрыт. Ворота, конечно, еще можно было выломать напором изнутри, но времени для этого у Ванаев уже не оставалось. Пустить огненные стрелы. Негромко, словно беседуя сам с собой, проронил гедер. Команда разнеслась по рядам. Два десятка лучников зажгли стрелы и подняли луки, небо прочертили тонкие полоски, мерцающие, как светлячки. И второй раз, и еще дважды, точно так же, дождавшись приказа, выпустят стрелы другие лучники в геральдических цветах гедора стоящие сейчас вокруг всего города, Гедер сел. В мечтах все вершилось мгновенно. Однако наяву солнце уходило все дальше за горизонт, золотое сияние растворялось в серых сумерках, а признаков пожара все не было. Юноша чуть было не велел лучникам повторить залп, как вдруг, наконец, заметил первый клуб дыма который поднялся над городом и начал расти. Медленно, слишком медленно. Ожидание явно затянется. Дым сгустился. Повеявший ветер развернул грязное облако в сторону Гедера. С южной стороны возник второй дымный столб. Черный язык, вытянувшись ввысь, поймал последние лучи закатного солнца и на миг окрасился алым. Геодор поёрзал на сиденье. Холодало, однако, за курткой посылать не хотелось. Из-за бессонной ночи накатывала усталость, он едва не падал. Долгое время ничего не происходило. Немного дыма. Дальний отзвуки и голосов. Вспыхнувший пожар. Вряд ли погасишь, но вдруг... И всё же дымные клубы разрастались... Мало-помалу заполняя ночное небо над ванаями. А затем, внезапно, словно войдя в полную силу, пожар захватил весь город. Понеслись вопли, виск и вой. Гедер, конечно, ожидал шума, но не предполагал, что крики так напомнят ему о проклятом мятеже. «Неужели все было только вчера?» В нынешнем многоголосом гуле, правда, не слышалось злобы, одна лишь животная паника. Он уловил движение среди солдат. Кто-то из ванайцев умудрился выскользнуть из города, и стражники, верные повелению, принялись расправляться с беглецами. Гедер, тронув рассеченную губу, напомнил себе о чучеле на площади. Вонайцы начали первыми. Не его вина, что они теперь гибнут. Дым, подсвеченный снизу заревом пожара, взвивался над городом огромными клубами, затмевая луну. Языки огня, поднимаясь у самой стены, плясали поверх крыш и устремлялись в небо. Послышался гул, низкий и ровный, как звук марширующей армии, Потом задрожала земля, и Гедар невольно огляделся. Что это, обвал или атака? Он даже успел вообразить себе чудом уцелевшего последнего дракона, спрятанного под ванаями и теперь разбуженного пламенем. Как вдруг понял, что гул всего лишь отзвук бушующего в городе огня. Ворота дрогнули, изгибаясь от жара. На стене показались силуэты тех, кто пытался сбежать. На краткий миг, внезапный и четкий, как при вспышке молнии, пламя вдруг высветило женщину. Геддард так и не разглядел, какой расы. Она воздевала руки, пытаясь жестами что-то сказать, и Гедр вдруг чуть не дернулся послать кого-нибудь ей на выручку. Однако женщина уже исчезла. Очередной порыв пламени добрался до полупустых зернохранилищ, и взметнувшаяся хлебная пыль взорвалась с громовым треском, заглушившим прочие звуки. Гедер сидел, глядя на город расширенными от изумления глазами, Вокруг дождем сыпались ошметки пепла, Жар от погибающего города обжигал лицо, Как раскаленное солнце пустынь. Еще нынешней ночью он предвкушал, Как будет сидеть и смотреть на гибнущий город до конца. И не знал, что в и будут гореть ни один день. Ничего он не знал. Ничего. «Уходим», — сказал он. Никто не услышал. «Хватит уже! Уходим!» Приказ передали по рядам, и антейская армия отступила от пекла. Гедер успел отбросить всякую мысль о заготовленных жестах и патетической риторике. На фоне содеянного меркли любые слова. Он вернулся в палатку, занятый одним. Не слишком ли близко к городу разбит лагерь? Не перекинется ли пожар через стены, не доберется ли до него самого? Он отослал оруженосца и рухнул на постель. От усталости не было сил пошевелиться, и в ушах не смолкал страшный рев пламени. Перед недвижным взглядом, уставленным в крышу палатки, плясала хрупкая женская фигурка с воздетыми руками, гибнущая в пожаре. Прижав ладонь к арту, Гедер вгрызся в кожу до крови, пытаясь не слышать огненного гула. Дым десяти тысяч людей поднимался в небо.